тараканище В этот плаксивый день все начали плакать с утра. Плакса, конечно, плакал и ночью, но он не считается, потому что ему месяц, и он всё время плачет. Его тайное полное прозвище — Плакса Чудовищный. Утро началось, как обычно. Лизин — третий настоящий муж. Отец Муры был первый муж, отец ребёнка. Второй назывался «Между Мурой и Лизой несостоявшийся», а третий «Настоящий» уехал на работу. Мура с Лизой остались одни с плаксой. Через несколько минут пришла Дуся. Дуся принесла кастрюлю, завёрнутую в полотенце. Мура надеялась, что в кастрюле блинчики с вареньем. С капустой тоже было бы неплохо, но Мура надеялась, что с вареньем. «На улице кошмар!» «Обычная питерская слякоть», — сказала Дуся. Дуся прямо с порога бросилась на Муру со щеткой для волос. «Давай я тебя как следует причешу». И рукой Муру к себе подгоняла, как козу или корову. Мура вяло хныкала и вырывалась. «Когда ты еще не окончательно проснулся, а тебя уже причесывают, хочется причесывающую руку укусить». Умывшись, Мура пришла на кухню завтракать, А там все совсем плохо. Мало того, что за окном темно, так еще и в кастрюле оказалась гречневая каша. Не блинчики. Гречневая каша с молоком и с маслом. Пенка. Противные масляные кружочки, от которых человек оттошнит. Мура гоняла в тарелке желтые масляные кружочки, стараясь прибить их к краю. По радио актер низким голосом, чуть подвывая, читал тараканище. «Принесите мне сегодня ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю!» Лиза сидела напротив. «Расселась тут со своим ребёнком», — думала Мура. Лиза вдруг заплакала. Именно вдруг. Всё было нормально, не считая каши. А она заплакала. Лиза плакала на взрыд. Слёзы катились по щекам, падали на плаксу. «Что с ребёнком?» Закричала Дуся, вбегая в кухню. Мура хотела сказать «Со мной всё в порядке!» Но вспомнила, что теперь ребёнок не она. Теперь, когда кричат «Что с ребёнком?», имеют в виду плаксу. Дуся закричала «Что с ребёнком? Что случилось?» Лиза, плача, кивнула в сторону радио, мол «Послушай сама, что случилось?» Дуся испугалась, побледнела, бросилась к радио сделать громче. «Ленинградцы, мужайтесь!» «Помните, мы — ленинградцы, мы все выдержим!» — сказала Мура. Фу, какая глупость, так бледнеть и бросаться к радио, как будто могут объявить, что началась война, голод, эпидемия холеры. Пришельцы высадились на Невском. У них с Дусей совершенно разное мировосприятие. Она — Мура, уверена, что в мире ничего плохого не может случиться, тем более конкретно с ней. А Дусе кажется, что что-то плохое — «Может случиться! Например, в любую минуту по радио могут объявить война!» Дуся покрутила ручку и радио заорало. Низкий мужской голос громко сказал «Бедные, бедные звери!»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 о о Отдать своего дорогого ребенка!» Мура тоже чуть не заплакала от жалости к себе. Как же ей не плакать, как не жалеть себя, когда дома такое творится? Лиза совсем свихнулась. Ревет, что тараканище хочет съесть звериных детей. Представила, что несет своего плаксу тараканищу и ревет. В больница по ней плачет. Мура покрутила пальцем у виска и сказала Лизе противным голосом: "Бе". Дуся смотрела на них молча. По её лицу было непонятно, чего ей больше хочется: всех пожалеть или на всех накричать, или всех отшлёпать. Она накапала валерьянки в рюмку, поднесла Лизе. Лиза отвела её руку. Дуся сама выпила валерьянку. "У тебя, Лиза?" «Гормоны бушуют», — сказала Дуся, взяла у неё плаксу, наклонилась над плаксой и запела. «Где мой золотой котик?» Тут заплакала Мура. «Это очень-очень обидно, когда в собственном доме других людей называют золотыми котиками, а тебя не замечают. Надо же, золотой котик у тебя тоже». «Гормоны бушуют», — сказала Дуся. Гормоны отвечают за слезы и смех. Человек может заплакать без причины или долго смеяться неизвестно чему. «Как будто я не знаю, что такое гормоны. А зато дед любит только меня», — сказала Мура. «Дед любит только меня. Он знает только меня. У него одна внучка — я». Не то чтобы Мура каждый день такое выдавала. Первый раз за всю жизнь сказала, потому что всему есть предел. И сегодня он наступил. Она давно поняла, что Дуся любит Плаксу больше, чем ее. Говорит, он же маленький, и ты уже большая. Ну и что? Ей тоже нужна любовь. Любви «Все возрасты покорные означает что людям в любом возрасте нужна любовь!» В школе Мура не плакала. Напротив, Мура очень сильно смеялась. В школе вообще не важно, что за окном, дождь или солнце, важно только то, что в классе происходит. На музыке? В шестом классе урок пения назывался «Музыка». пелю песню «То березка, то рябина, куст над рекой», «Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой?» Учительнице не нравилось, что они дружно начинали, кто в лес, кто под рова, и они много раз пели сначала. Петров, который сидел за Мурой, шепотом спел ей в спину. «То березка, то рябина, куст ракиты над рекой, кот плохой, такой ленивый!» Мура улыбнулась. Затем Петров спел. «То березка, то рябина, куст ракиты над рекой, пёс дурной, зато красивый!» Мура засмеялась. Петров каждый раз пел разное. Мура смеялась все сильней. Когда Петров спел «Свин большой такой, трусливый», Муру выгнали из класса за наглый смех. «У меня гормоны бушуют», — уходя сказала Мура. Не могла же она сказать, что ее смешит Петров? «Гормоны бывают у взрослых, а в шестом классе бывает двойка за поведение», — сказала учительница. «Вообще-то странно. У взрослых за всё отвечают гормоны, а мы должны сами за себя отвечать», — возразила Мура. «Как же ты всем надоело своей болтовнёй!» «Но уж прямо всем. Говорите за себя», — сказала Мура. И Дусю вызвали к директору за Мурина хамство. Дуся с Мурой шли домой. Дусе не хотелось ругать Муру за хамство, потому что голова и руки у неё были... Другим заняты. Голова мыслями, а руки — сетками, в каждой руке по сетке. В одной руке — сетка с картошкой и шляпой. Картошка у них закончилась, Дуся купила картошку, чтобы море пожарить. А шляпу она сняла и положила в сетку, сказала, «Одно из двух — или картошку тащить, или быть в шляпе». В другой руке у Дуси очень важная сетка. В ней бутылочки. с кефиром для Плаксы. В специальной молочной кухне выдавали бутылочки для детей. Плакса съедал свою еду, идуся относила пустые бутылочки обратно, а новые брала. И так она курсировала с бутылочками целыми днями. Туда-сюда, туда-сюда. Плакса маленький. Всё вокруг него вертится. Вся любовь, все страсти вокруг него. А Муре? Где любовь? «Где страсти?» «Как сложно иметь ребёнка! Зачем вообще такие сложности, правда?» Примирительно сказала Мура и оглянулась на Дусю. «А Дуси?» «Нет, лежит на земле, то есть на асфальте. Упала. В асфальте была трещина, в трещине камень. Вот она и упала. Упала неудачно, ей было больно правому колену и левому локтю. И очень обидно». потому что всякому обидно лежать в луже кефира. Бутылочки-то разбились. «Все пропало. Что ребенок будет есть?» страшным голосом сказала Дуся из лужи. Мура засмеялась. «Человек лежит в луже и беспокоится, что будет есть Плакса». Она так сильно смеялась, что даже покраснела. Дуся кое-как из лужи выбралась, Поднялась на ноги, посмотрела на разлитый кефир и рассыпанную картошку. Колено потирает, и локоть у неё болит. Мура стоит, смеётся, заливается. Ха -ха -ха -ха. Дуся сделала странную вещь. Она подошла к Муре совсем близко, подняла руку и дотронулась до Муриной щеки. Она совсем легонько дотронулась, не больно, но как будто дала ей пощёчину. Мура мгновенно перестала смеяться, будто её выключили. А Дуся в ужасе посмотрела на свою руку и заплакала. Стояла и плакала прямо на улице. По лицу слёзы текут. Мура, конечно, поняла, что Дуся не от боли в колене плачет и не от того, что картошка рассыпалась и кефир разлился. Она плакала от того, что она в своей жизни... Никогда никого пальцем не тронула. И вот впервые тронула, и это оказалось ужасно. Дуся вытерла слезы, покраснела и сказала, — Знаешь что, с меня хватит. Я вам не нянька. Я ухожу к себе домой. А вы, вы заходите в гости? И помните, что приходить в гости без звонка — неприлично. Пока. Вечером Мура с Лизой покормили Плаксу, постирали пеленки, развесили пеленки, уложили Плаксу спать и сели пить чай, как два взрослых человека после того, как все дела сделаны и ребенок уложен. — Как она там одна, бедная? — сказала Лиза. — Бедная? «Она меня ударила!» «Я что, виновата в том, что она меня ударила?» Лиза не ответила. Заснула. Положила голову на руки и спит прямо за столом. А Мура пошла к Дусе. «Удобно, что Дуся живёт двумя этажами выше. Это называется удачный обмен. Была одна большая квартира, стала две маленьких рядом». «Ты почему без звонка?» Холодно сказала Дуся. Вернись домой и позвони. Спроси, можно ли прийти. А я скажу. Нет, нельзя. Я занята. Ага, занята. Тебе нужно Тургенева читать. Двенадцать томов. Мура пошутила от испуга. Дуся не бросилась ее кормить. Говорила с ней, как с чужой. Но раз уж я тут, можно я спрошу? «Ты к нам больше не придёшь? Мне теперь самой этого ребёнка качать?» «Прости себя, пожалуйста! Прости! А дед всё равно мой, только мой, а не плаксы! Знаешь, что дед мне сказал? Он сказал, вот тебе моя рука, Мура! Она всегда тебя защитит!» «Сочиняешь?» — подозрительно спросила Дуся. «Нет, не сочиняю!» Он сказал, вот тебе моя рука, она всегда тебя защитит, и никто никогда тебя не обидит. Но чего плачешь? Прости уже меня, я подросток. Прости бедную Муру в период полового созревания. Не, чего плачешь? А почему плачешь? Я все думаю, как я могла тебя ударить? мы же «Интеллигентные люди, у нас хорошая семья. Я никогда себе не прощу». Утром Дуся пришла с кастрюлей, завернутой в полотенце. Мура и не надеялась, что в кастрюле блинчики. Наверняка каша. А там блинчики. «Здорово, что мы неинтеллигентные, что у нас плохая семья!» Приплясывала у кастрюли Мура. Блинчики с чем? А, с вареньем.